вирус алиме получает образование значительная часть израильских ученых преподавателей деятелей искусств наиболее крупным высшими учебными заведениями являются еврейский университет открыт в двадцать году академия художеств бисолл основанная в 1906 академия музыки и танца имени рубина основана в 1947 учительская семинария имени едина основана в 1914 в Среди множества религиозных еврейских учебных заведений всеобщей известностью пользуются ортодоксальные ешивы Этсхаим, основанная в 1860-м, как Хеврон, основана в 1882 -м. В 1925 году ее филиал был открыт в Хевроне. После Хевронского погрома 29 -го года он был переведен в Иерусалим. Мир – основана в 1815-м в белорусском городе Мир и воссоздана после Второй мировой войны в Иерусалиме. Иешива религиозных сионистов Меркас Хараф, основанная в 1924 году. Реформистская семинария, филиал американской равинистской семинарии Hebrew Union College. Среди христианских высших учебных заведений выделяется Армянская духовная семинария, основанная в 1850 году и Францисканский институт по исследованию Библии и Святой Земли, основан в 1927. В начале 1980-х годов в Иерусалиме были открыты три мусульманских колледжа, функционирующих в рамках университета Эль-Кутс – колледж по изучению ислама, женский колледж и колледж по изучению естественных наук и технологий. Какие бы здания не выселись в городе, главное богатство его – это, конечно, люди. Иллюстрация 65-66. В больших и малых концертных залах Иерусалима систематически выступают израильские и зарубежные оркестры, ансамбли и солисты. Иерусалимский симфонический оркестр радио и телевидения и израильский филармонический оркестр, оба основаны в 1936 проводят ежегодные циклы концертов. В театре Хан идут спектакли местных и приезжих драматических трупп, которые выступают также на сцене Иерусалимского театра Театрон Иерушалаем, не имеющего стационарной труппы. С 1990 года в Иерусалиме часто выступает коллектив театра Гешер, «Мост», основанный репатриантами из России и играющий как на иврите, так и на русском языке. Миниатюрный театр Паргот «Ширма» представляет свою цену для экспериментальных постановок. В старом еврейском квартале Мешкенотша-Ананим расположен музыкальный центр, где знаменитые музыканты проводят показательные занятия, мастер-классы с одаренной израильской молодежью. Ежегодно в конце весны и начале лета в Иерусалиме проходит ряд международных фестивалей искусств, значительно обогащающий культурную жизнь города. В Иерусалимско-театральном фестивале участвуют более тысячи местных и зарубежных артистов. Программа выступлений включает исполнение оперной, символической, вокальной, камерной музыки, сольные концерты, театральные, хореографические постановки, а также уличные, музыкальные и фольклорные представления. На Иерусалимском международном кинофестивале демонстрируются лучшие фильмы мирового кино. А на международном фестивале кукольных театров можно увидеть как традиционные, так и экспериментальные постановки для детей и взрослых. В декабре проходит фестиваль хоровой и литургической музыки «Литургика». Раз в два года в Иерусалиме открывается международная иерусалимская книжная выставка-ярмарка, одна из крупнейших в мире, на которую съезжаются более тысячи издателей из десятков стран мира. Одним из центральных событий этой ярмарки является присуждение премии Иерусалима иностранному писателю за творческую деятельность, направленную на утверждение свободы личности. Среди лауреатов этой премии Бертран Рассель, Макс Фриш, Эженни Юнеско, Сэр Исайя Берлин, Грэм Грин и другие. В Иерусалиме ежедневно открывают свои двери для посетителей десятки музеев и выставочных залов. Наиболее известные из них – Музей Израиля, археологический музей Рокфеллера, музей библейских стран, музей науки, музей ислама, музей истории Иерусалима. В последнем размещены экспонаты, отражающие всю многовековую историю города. В нем находится уникальный макет Иерусалима 1873 года, площадь которого равна 18 квадратных метров. Каждые полчаса в специальном кинозале демонстрируется фильм – отражающий все этапы истории столицы Израиля. Особенной любовью всех израильтян, не только иерусалимцев, пользуется музей Израиля, крупнейший музей страны. Его создатель, архитектор Альмансфельд, был удостоен премии Израиля 1966 года. Под открытым небом стоит на его территории коллекция скульптур Билли Роуз на фото иллюстрация 67, показана одна из них, бронзовое «Наказание Божие» 1962 года Якова Эльпштейна. Из последних архитектурных свершений выделяется, конечно же, здание Верховного Суда, иллюстрация 68. Сегодня вокруг статуса города продолжают вестись словесные баталии, так как палестинская автономия требует передачи, восточной части Иерусалима под свой суверенитет. Несмотря на это, Иерусалим 21 века это один из наиболее динамично развивающихся городов планеты, сплав уникальной истории, культуры, этнического разнообразия, еврейского духа и современного облика.